Бот опустился пузом в воду, наблюдая, кто со стороны изумился бы. Поперек волн вдруг возникла длинная борозда, словно с неба плюхнулась невидимая лодка и резво пошла к близкому берегу. Но наблюдать было некому, а местные птицы интереса к феномену не проявили. Вскоре Бот ткнулся н о с о в ы м срезом в песок. Ты и ты! Скотч ткнул пальцем в двоих. Едва видимых бойцов из незнакомых о б е с п е ч и в а й т е охранению катера. Валти и канониры, если все тихо, с борта ни шагу. В крайнем случае чего помогаете наружникам. Остальные на берег. Марш. Чудеса продолжались. Вокруг еще не успокоившегося пятна на воде стали возникать парные всплески, а чуть позже на влажном прибрежном песке. сами собой начали отпечатываться цепочки следов. Расходимся веером, группами по трое. Времени час на все. Встречаем аборигенов, вяжем одного двух, больше не нужно. в и щ е ч к и их прихватываем, пригодятся. Связь задействовать только в экстренных случаях. Между собой п е р е г о в а р и в а т ь с я голосом. Разобрались. Образовалось пять троек и некомплектная пара из самого скотча и Гавайца. Время пошло, разошлись. Скотч пихнул гавайца и двинулся прочь от моря, слегка забирая вправо. Остальные тройки быстро разобрали направление. Две пошли вдоль береговой линии, прочие вклинились между линий е и Скотчем. Одна правее, две левее. Операция по захвату языков началась. Коллек пиратов Скотч потерял из виду уже шагов через двадцать. Действительно, человека в боевом камуфляже с такого расстояния не рассмотреть, если он свое присутствие не а ф и ш и р у е т Только Гавайи ц в и д н е л с я слева смутным, почти прозрачным пятном. Не то пылинка в глаз попала и м е ю щ и т с я в с я к о е не то перегретый воздух пляшет над перегретой почвой. Но Скотч знал, на что способна эта пылинка в реальном бою. Под ногами шуршала трава. Не взирая на жару, не сухая, а довольно сочная, видимо, сказывалась повышенная влажность. у д и р а л о из-под ног разнообразные насекомые и мелочь. Скотч подумал, что жизнь на большинстве землеподобных планет удивительно похожа, чтобы не сказать однотипна. Везде, где доводилось усаживаться или просто бывать, непременно находилось что-нибудь общее с Землей, Табаской, Афелией, Телентиной. Примерно к и л о м е т х в в п о л у т о р а посреди разнотравья возвышались одноэтажные строения с покатой конической крышей. Скотч направлялся к ним. Под ногами периодически попадался всякий мусор, напоминающий о цивилизации: пустые бутылки г а н т е л е о б р а з н о й формы, вроде бы пластиковые, обрывки бумаги или картона. Раз Скотч задержался у рваного тапочка, только непривычного, продолговатого. почти круглого по форме. Вдали у самого горизонта в сиреневой дымке угадывались горы, невысокие, без снежных вершин, скорее просто холмы. Вскоре стало видна убегающая в ту сторону дорога. Строения впереди стояли как раз у поворота дороги. Ни единого экипажа в пределах видимости не маячил. с к о ч удивился. Где-то поблизости располагался местный курорт. Вроде бы движение не должно быть интенсивным, однако дорога оставалась пустынной. Гавайец в полголоса позвал скотч. А? Отозвалась пустота голосом гавайца. Давай к домику. А внутри не б о с ь какой-нибудь дорожный патруль отдыхает. Спилинаем одного-двух, прихватим какой-нибудь техники и назад. Добро. Кто работает? Ты. Буркнул Скотч. Я прикрою. И парализатор держи наготове. Нечего местным зубы вышибать. Может у них и зубов-то нету. б е с п е ч н о отозвался Гавайец. Скотч отчетливо услышал щелчок снимаемого с предохранителя биопарализатора. Есть зубы о б о р е г е н о в Нету? А несложный нервно-сенсорный шокер должен был подействовать и на них. По крайней мере до сих пор. Шокер действовал на все известные союзу органические формы жизни. На айешей парализаторы оказывали действие сходное с опьянением или наркозом, а временно нарушалась неоднородная электропроводимость их кристаллических тел.